Рождество в полях сугробы снеговые но брось же колокол свой крик родился Иисус Мария над ним склоняет милый лик узорный полок не устроен Дитя от холода хранить, И только свеселос с устоев Дрожащей паутины нить. Дрожит под легким одеянием Ребенок крохотный, Христос, Осел и бык, чтоб греть дыханием К нему склонили теплый нос. На крыше снеговые горы, Сквозь них не видно ничего. И в белом ангельские хоры Поют крестьянам «Рождество».